Два воспоминания. Два воспоминания уцелели в моей памяти от беспамятного ранива детства. Первое и реальное. Просыпаясь среди ночи, я видела, как по противоположности не комнаты беспокойно сновали трафаретные очертания бесполых силуэтов. Возможно, они были отражением людей, счастливо существовавших в другом мире. А может это были души когда-то живших на этом свете людей, потерявшие выходы в другой мир? А может, я видела чужие сны, а может, чьи-то оставшиеся без носителя воспоминания. Мама безмятежно спала на соседней кровати. Второе, более позднее воспоминание связано с бабушкиным домом в русских дубровках. На улице зима, снега по колено, вьюга, тимень с густками, а в доме светло. Печь натоплена, корову подоина. И возле печки мама, раскинув руки, уговаривает меня сделать шаг. Нас разделяют широкие цветные волны половика — синие, серые, розовые. Мамин голос откуда-то извысь и повторяет мое имя. Мне всего лишь нужно наступить на серое, потом на синее, наконец на розовое, чтобы преодолеть разделяющие нас волнующиеся бездну. Первый шаг единовременное преодоление двух сил: невесомости и притяжения земли. Движение не вперёд, а как будто вверх. Пол твёрдый, прочный, тело мягкое и непослушное. Оно существует отдельно, а моя взволнованная душа отдельно просится к маме и зовёт за собой нерасторопное тело. И тело отзывается на зов любви. Я делаю шаг. Мама сомневалась, Ты не можешь этого помнить. Но я нашла фотографию в семейном альбоме. Белый оста в печке, черный-белый половик, пластмассовый Дед Мороз, опрокинутый на бок. И я стою на земле и как будто в невесомости, в каком-то пространстве между шагом и незнанием, как его сделать. Прошлое выцвело, потеряло цвет, но не исчезло. Сохранилось на пленке, пойманном вспышкой и призраком. многое другое, что осталось за кадром, забылось навсегда. Но где-то они живут, в каком-то сокровенном пространстве, исчезнувшие воспоминания. И может быть, кто-то видит их продлённые тени и думает, что это сны.